Глава вторая. Бог арены. «Диана, проснись!» — возмущенно кричала Энни в ухо только задремавшей сестре. «Диана, мы в Неаполе! Уже подъезжаем, а ты все спишь!» Энеида стала трясти Диану за плечи, окончательно вырвав из объятий сна. «Боги!» — взмолилась Диана, сонно щурясь от яркого солнца. Энни, «Чего ты пристаешь ко мне с самого утра?» Вопрос был вполне логичным. Обычно Энейда практически не обращала на нее никакого внимания. Интересы у них были полярно противоположными, и общих тем для разговоров не находилось. К тому же Энни все время казалось, что родители её обделяют, но без конца обижалась она именно на Диану и могла неделями с ней не разговаривать. На фоне этого... Её внезапная навязчивость казалась еще более подозрительной. Энни проигнорировала вопрос сестры и уставилась на роскошный цирк Неаполя. Она не собиралась рассказывать чудачке Диане о слухах, которые до нее дошли. «Селеста Аврелия болтала, что Энни бегает за ней и ее братьями, потому что с ней никто не хочет дружить» так что она решила сегодня даже не смотреть в их сторону. Тем более мама поделилась, что им достались почетные места в ложе Зариев, а вот Аврелии будут сидеть далеко. «Пусть смотрят на наши с Дианой макушки макушке и видят, как чудесно я общаюсь с сестрой. И дружба с Селестой мне не нужна», — мстительно думала Энни. «У тебя очень красивая туника. Откуда она?» Диана в очередной раз удивилась повышенному интересу к своей скромной персоне, но рассказала, что тунику ей шила ее личная служанка из тканей, что подарили Тиберию, стали ей друзья. Все дружишь с Невией? Она же рабыня! Скривилась Энни. А ткани еще остались. Невия родилась на нашей вилле, и она моя подруга, возмутилась Диана так и не простив, что с появлением Талии и Энеиды в их доме к слугам и рабам стали относиться куда хуже, чем когда ее мать была жива. От «Откани я тебе предлагала, но ты сказала, что они недостаточно мягкие для твоей нежной кожи. Мы с Невией пошили несколько нарядов, но там хватит еще на пару, если хочешь. Оставь себе!» Эни уже пожалела, что похвалила тунику Дианы. «Попрошу родителей купить ткани помягче и поярче». «Твое право», — хмыкнула Диана, поправив тонкий платок нежно-розового цвета, которым прикрыла голову, защищаясь от солнца. Начало лета в этом году было теплым, но очень ветреным. Казалось, в Неаполе ветра дули еще сильнее, чем в Мизенах, хотя города были не так уж и далеко друг от друга. Очередной порыв ветра подхватил край платка, отбросив его Диане на лицо. Она сжала его пальцами, опасаясь, что ветер унесет платок, а ей очень нравилась легкая и красивая ткань. Едва они прибыли, и сандалии Тиберия коснулись камней площади Неаполя, к нему сразу подошел знакомый, а Талия отвела дочерей в сторону. Энеида! «Я просила тебя одеться достойно», — раздраженно зашипела она. «Не хотелось бы, чтобы Цезарии подумали, будто моя дочь распущена». Талия злилась на саму себя за то, что не обратила внимания, во что вырядилась ее дочь. Так была занята сборами и разговорами с Тиберием. Айнаида щеголяла туникой без рукавов, да еще умудрилась стащить у матери накидку — которая была слишком вызывающего для незамужней девушки красного цвета, который к тому же совершенно ей не подходил. «Мама, это модно и красиво! А что, мне одеваться как она?» эни кивнула в сторону Дианы, которая оделась так, чтобы ее тело было скрыто от лучей солнца и посторонних глаз. Только предплечья виднелись из-под широких рукавов туники. «Диана!» «Это тоже перебор. Скромность хороша в меру». Закатила глаза Талия и бесцеремонно стащила платок с головы Дианы, оставив его развиваться на шее. «Это не от скромности. Я боюсь перегреться», — возмутилась Диана. «А что, бог солнце не убережет любимицу от жары?» Тихо, но отчетливо для слуха поглумилась Энни. «Не твое дело», — огрызнулась Диана, которая уже устала от наглости Энеиды и вседозволенности Талии. «Хватит, вы обе!» — шикнула Талия. «Диана, мы в обществе важных граждан империи. Никаких платков на голове. Все должны видеть твое лицо и нити жемчуга в прическе. Энеида, а ты веди себя скромно и улыбайся Цезарием, иначе выпарю. И вообще!» Талия стянула платок с шеи Дианы и наспех обмотала его вокруг повязки, скрывая бинты. «Мы расскажем о нападении только Цезарем. Все остальные должны видеть нашу семью сильной и гордой. Не показывай никому свою рану». Диана не стала спорить, потому что к ним подошел воодушевлённый приятной беседой Тиберий и пошла с остальными в цирк. Ее тут же охватило волнение. Сердце застучало в висках, а в горле пересохло. Мероприятие было значимым, Оноющая боль в руке напоминала о том, что где-то здесь может быть человек, который подстроил покушение. Она взяла предложенное вино и окинула ложу взглядом. Отец сидел на лучшем месте, в самом центре, рядом с Юстианом Цезарием и его сыном Маркусом. Сразу за ними расположился магистрат и другие важные люди Неаполя. Владельцы гладиаторских школ Крутились подле них, нашептывая лесные слова во все уши, до которых дотягивались их языки. Талия уже пила вино в компании жены магистрата и подруги старшего Цезария. Диана тоже заняла свое почетное место под навесом и сделала маленький глоток вина. Жарко было даже в тени, и девушка искренне радовалась ветру, который приятно обдувал лицо и остужал голову и только неприятное ощущение, что кто-то сверлит ее взглядом, не покидало. Она не хотела поддаваться тревоге, но все же не выдержала и обернулась. На самом последнем ряду ложи сидела семья Аврелиев. Все, и глава семейства, и трое его детей, испепеляли ее взглядом. Диана поспешно отвернулась и посмотрела на отца, который был рядом и одновременно так далек. Он был полностью поглощен общением со спонсором игр. Зато сын Цезария Маркус неожиданно посмотрел на нее и улыбнулся, поднимая свой кубок с вином. Диана робко подняла свой напиток вверх, на манер Маркуса, и скромно улыбнулась в ответ, делая глоток. «Энни, где ты была?» Диана удивленно посмотрела на сестру, которая появилась словно из ниоткуда и заняла свое место рядом с ней. Болтала с дочкой магистрата и ее подружкой, а еще поставила деньги на победу Марка Галла в главном бою. Самодовольно сказала Энни. «Даже обсуждать это не буду». «И не надо. Кстати, заметила, как Селеста со своим папочкой на нас смотрит?» Хихикнула она, заметив тяжелые взгляды Аврелиев. «И её братья тоже», — тихо зашептала Диана на ухо сестре. «Это странно. Я с ними практически не общаюсь. Что им надо? Может, заговор устроили?» «Диана, успокойся», — отмахнулась Энни. «Они просто бесятся, что хоть и в почетной ложе, но на последнем месте. А мы с тобой, девчонки-строители акведуков, сидим на лучших местах и в лучшем окружении». Нарочито громко сказала Энни. «Энни, веди себя тише», — попросила Диана, заметив, что на них с интересом смотрит какая-то незнакомая девушка. Судя по месту, которое она занимала, тоже дочь кого-то из высокопоставленных господ. «Как хочу, так себя и веду. И вообще, с чего ты взялась мне указывать?» «Я старше на год, и теперь и мне отец по крови. Он женился на моей матери» и теперь и мне, отец. Смирись уже, а ты скоро уедешь в Помпеи восстанавливать храм Аполлона». Напомнила сводная сестра и осушила свой кубок с вином, тут же требуя ещё. «И момента моего отъезда я жду так же сильно, как и ты», поставила точку в разговоре Диана. Однако Энни не позволила ей провести и пару минут в тишине. Как только объявили начало игр, Она сжала ладонь Дианы, завопив вместе с толпой. «Диана, не обижайся! Давай насладимся играми! Ты же знаешь, я очень нежно люблю тебя, сестра! Это все шутки!» «Разумеется, сестра!» На ее манер ответила Диана, высвобождая руку. Речь Юстиана Цезаря была короткой, но яркой. Диана порадовалась, услышав имя отца, которого он отметил как почетного гостя. Толпа гудела, люди в ложе перешептывались. Все ждали начала представления. Диана никак не решалась опустить глаза на пустую пока ещё арену. Последний раз она была на играх три года назад, и вспоминать тот день было жутко. От вида бойни, развернувшейся на багровом от крови песке, она потеряла сознание. Отец сильно тогда расстроился, что его дочь устроила переполох в ложе, а некоторые гости откровенно посмеивались над ней. Диане тоже было стыдно, и она больше не решалась просить отца брать ее на гладиаторские бои, а Тиберий и не звал. На арену вышла первая пара гладиаторов, и Диана ахнула от удивления — это были женщины. Высокие, крупные, с мечами но женщины. «Диана, не падай в обморок!» Закатила глаза Энни, посмеиваясь над побледневшей сестрой. «У них же деревянные мечи. Самое большее наставит друг другу синяков». Диана не была в этом уверена, потому что девушка в ярком красном нагруднике и высоких сандалиях так яростно наносила удары, ныряла, уходила от атак и била, что ее соперница едва успевала закрываться щитом боюсь она может и голыми руками убить сдавленно сказала диана слыша как женщины рычат словно звери бросаясь друг на друга конечно вклинилась в их разговор дочка магистрата которая сидела справа от энеиды флавия бешеная как фурия у маты нет шансов это все неправильно Возмутились за спиной у Дианы. «Флавия совсем с ума сошла. С тех пор, как её муженёк загулял, все пытается привлечь внимание к своей персоне. Но не на арене же. Благородная неаполитанка месяца полуголая на арене. Стыд. Да еще и пошла учиться к Вектору в школу Капуи, а не в нашу школу гладиаторов Неаполя». «Амата тоже из благородных?» — спросила Диана, — жалея вторую девушку, которая уже получила пару ударов деревянным мечом. Толпа восторженно кричала, и Диана не сразу расслышала слова Энни о том, что Мата — рабыня, которую купили в школу гладиаторов Пократия в Неаполе. «Не понимаю, мужчин-гладиаторов много. Зачем еще и женщины?» «Диана, ты совсем отстала от жизни?» — захихикала Энни, обернувшись к дочке магистрата. «Кара, прости, моя сестра такая невежда, совсем не интересуется играми», подмигнула она новой подруге. «Диана, дорогая», — высокомерно начала кара «император давно разрешил проводить женские бои в Риме, а наш регион не отстает от римской моды. Мы же не какое-то дальнее захолустье. Вектор и уже несколько лет набирают женщин в свои школы». «Да, они сражаются на деревянных мечах и не убивают друг друга, но, согласись, зрелище потрясающее». На арене как раз Флавия ударила кулаком Мату по лицу, а затем так сильно приложила деревянным мечом в плечо, что Мата закричала и осела на песок. Диана вся сжалась от ужаса. Язык не поворачивался назвать это насилие потрясающим зрелищем а ведь это был только первый показательный бой. К счастью, мужчина на заднем ряду тоже не разделял восторгов Энеиды и Карры и злобно возмутился, что негоже красивым девкам драться будто они животные. Энни с Каррой только хихикнули и продолжили сплетничать, кто кого одолеет сегодня. «Я тебе говорю, школа Пократия лучшая!» визжала дочка магистрата. «Ты вообще видела Люция? Он бог арены. В главном бою он размажет Марка Галла по песку». «Вот увидишь, Марк Галлу делает его и в следующем году будет выступать на играх императора Нерона в Риме», спорила Энни. «Ты хвалишь гладиаторов Пократе, потому что все свободное время с семьей проводишь в Неаполе, хотя вообще-то твой отец — магистрат Мизен. Но школы Капуи всегда были лучшими». «Школа Вектора когда-то принадлежала самому Юлию Цезарю, и все знают, что там готовят чемпионов». «Что ты можешь знать, Инаида?» — обиделась Карра. «У нас в Мизенах даже нормального цирка нет и ни одной гладиаторской школы. Крохотный портовый город. Вот мне и нравится Неаполь». «Крохотный город, в котором половина военного флота императора и вилла лучшего строителя акведуков всего региона, ты хотела сказать?» И загнула брови Энни. «Ставлю пять динариев, что Марка Галла размажут по арене, а ты извинишься за оскорбление. Десять динариев, что Марк Гал сегодня даст пинка Люцию прямо в царство Плутона, а извиняться будешь ты». Диана не знала, куда себя деть. Не хотелось ни слушать визги двух девчонок рядом, ни смотреть на бои на арене. Голова опять начала болеть, и ее положение облегчал только ветер, приятно обдувавший лицо. Первое выступление девушек-гладиаторов было очень эффектным, но настоящий ажиотаж произвели последовавшие за ним бои на колесницах. Люди вскакивали с мест и кричали, как безумные, настолько это было зрелищно. И только ланиста из Капуи лениво потягивал вино, делая вид, что происходящее на арене его нисколько не интересует. Примечание. Ланиста владелец гладиаторской школы. Когда бой закончился, Понтий Вектор лишь сухо улыбнулся. Кажется, Вектор приуныл, ехидно заметила кара Конечно, он-то не тренирует гладиаторов на колесницах, зато Пократий сорвал кучу оваций и денег. Вектор тренирует чемпионов, а не пасет коней, ехидно сказала Энеида. Диана удивленно уставилась на нее, и Энни пояснила, что ланистов капуе не обучает Эссидариев. Примечание. Эссидарий, гладиатор, который сражался на колесницах. Поэтому еще два боя будут только между гладиаторами Пократия. Скука смертная. Энни демонстративно зевнула, чтобы позлить Карру. А ты, Диана, могла бы интересоваться чем-то, кроме Аполлона и своих пыльных свитков? О чем с тобой разговаривать? Диана скептически посмотрела на сестру и не стала говорить, что именно ей было бы хорошо интересоваться чем-то, кроме гладиаторов и званых обедов. Голова Энни была такой же пустой, как и ее душа. Она смеялась над богами, над философами, над учеными, вообще над всем, что имело хоть какой-то смысл, хотя чего было ждать от той, кто получает удовольствие от вида чужой крови и боли. Диана перевела глаза на арену, и оцепенела от ужаса. Гладиатор бился со львом. И хотя один из них был человеком, оба казались зверями. Толпа экзальтированно выла, а Диана лишь крепче сжимала кубок в руках, зная, что страшные картины будут преследовать ее во снах. После ожесточённой схватки двух гладиаторов, одетых фракийцами, к горлу подступила тошнота. И Диана попросила служанку наполнить ее кубок. Но даже персиковое вино не могло разбавить горечь от вида крови, пролитой на потеху толпе. А теперь! взвыл распорядитель на арене. Вы долго этого ждали! Перед главным боем вас ждет не менее значимое событие! орал мужчина. Свирепый гнур из Неаполя! «Против Лагоса и Скапуи!» Крики толпы были такими громкими, что Диане пришлось напрячь слух, чтобы разобрать, о чем говорят Энеида и Карра. Из их спора она поняла, что Гнур подавал большие надежды и был вторым фаворитом Пократия после Люция. Поговаривали, из него получится настоящий чемпион. Лагос тоже являлся достойным противником, и бой обещал быть нелегким. От взгляда Дианы не укрылась, как напряглись ланисты в центре ложи. Они даже перестали спорить друг с другом, а уставились на арену, словно не было в мире ничего важнее, чем битва двух гладиаторов, круживших на песке. Гнур первым ринулся в атаку. Ляск оружия и глухой стук щитов обрушился на Диану, потому что толпа затихла, жадно наблюдая за поединком. Но когда Лагос первым пролил кровь, ранив Гнурра в плечо, все взорвались криками. Некоторое время казалось, что Гнурру уже не выйти из боя живым, но вдруг он отскочил и бросил щит на песок. Толпа взвыла, а Гнур ловко увернулся от серии ударов Лагоса, обошел его сзади и вспорол его глотку кинжалом. Лагос упал замертво, заливая песок у сандалий Гнурра кровью а тот нарочито медленно окинул присутствующих взглядом, поднял вверх свой шлем с высеченным на нём ликом богини Немезиды, затем вскинул руку со щитом и гордо ушёл с арены. В ложе почетных гостей тоже поднялся гул. Все стали обсуждать выходку Гнурра и его победу. Вектор побледнел от злости, и что Тарьяна доказывал Тиберию и Цезариям, Пократий нагло влезал во все разговоры и хвалился так громко, что его слышали все. Диана обернулась назад и заметила, что семья Аврелиев даже не пытается скрывать своего дурного настроения. «Вот что бывает, когда ставишь на школу капуи», — ядовито усмехнулась Карра. «Я видела, как они ставили на Лагоса и Марка Галла. «Марк Галл победит!» энейда едва ли не подскочила от возмущения чем вызвала у дочки магистрата очередной смешок да помогут ему боги ты ведь тоже на него ставила да энейда девушка хлопнула в ладони подзывая служанку с вином если марк гал проиграет вектор долго будет отмываться от позора она самодовольно уставилась на арену предвкушая победу школы фаворита А Диана шепотом уточнила у Энни, в чем будет позор Вектора. Ведь многие его гладиаторы отлично проявили себя на этих играх. Потому что Цезарий приближен к императору и обещал множество привилегий той школе, что лучше проявит себя. А главное, чемпионы этих игр гарантированно поедут на игры в Рим. Все ставили на победу Лагоса и Марка Галла. Лагос мертв, так что Марк Галл, «Единственный шанс для Вектора». Когда объявили долгожданный главный бой, публика застыла в предвкушении. Сильные порывы ветра закружили песок в воздухе, словно сами боги с волнением ждали завершения игр. Диана провела рукой по волосам, проверяя, не унесло ли нити жемчуга из ее прически, а потом на арену вышел Марк Гал. И она застыла. Уставившись на него во все глаза, он победит в этом бою! прозвучало у нее в голове. Марк Гал, Димахер! зачем-то задала она очевидный вопрос. Примечание, Димахер, гладиатор, который был вооружен двумя мечами. Я уж думала, ты совсем дилетантка, хмыкнула Энни. «Да, школа Вектора — одна из немногих, кто тренирует димахеров». Диана слышала, что те были самыми опасными гладиаторами, которым не было равных. Их отличало профессиональное владение мечами или кинжалами с двух рук. А еще они не использовали щиты и выходили на бой почти без всякой защиты. Из одежды на марке Галли была только обувь, набедренная повязка с широким кожаным ремнем прикрывавшим живот, и короткие поножи. Лицо гладиатора скрывал шлем, а в руках было два коротких гладиуса. Примечание. Гладиус — древнеримский короткий колющий солдатский меч. Его голый торс выглядел так, словно его лепили сами боги. Диана покраснела от этой мысли и отвела взгляд. Он произведение искусства, застонала Энни, жадно пялясь на тело гладиатора. Диана, он выступает два года и ни разу не проиграл, даже сильной травмы не получал. Слышишь, гул толпы? Они зовут его Марк Гал, несущий смерть. Понти Вектор красит его одежду и шлем в черный цвет, чтобы он выглядел еще более устрашающим. Вот кто настоящий бог арены. «Сейчас Люций окрасит его черную одежду алой кровью и отправит в царство мертвых, пропела дочка магистрата. «Почему его зовут Марк Гау?» — спросила Диана, когда гладиатор поднял руки с мечами вверх, приветствуя толпу. «Говорят, он из военнопленных. После двухлетнего обучения в школе Вектора его выставили на бой и одели в гальскую одежду. Когда он разбил всех...» То был почти полностью покрыт кровью врагов, и кто-то из толпы крикнул: Марк Гал, несущий смерть! Прозвище пришлось народу по вкусу и закрепилось! нетерпеливо сказала Энни, пожирая гладиатора глазами. Марк-Гал вышел в центр и встал прямо перед почетной ложей, ожидая соперника. Толпа улюлюкала все громче, а когда по песку пошел Люций, взорвалась от крика. Диана тоже обратила внимание на соперника из Неаполя. Люций шел тяжелой походкой, и, к изумлению Дианы, оказался еще крупнее и выше Марка Галла. Он был таким огромным, что ростовой щит, скутум, в его левой руке казался не таким уж и большим, а Гладиус в правой и вовсе выглядел игрушечным ножиком. "Мурмилон", фыркнула Энни. «Примечание. Мурмелон — один из самых распространенных типов гладиаторов. Были хорошо вооружены и защищены. Носили шлем со стилизованной рыбой на гребне, отчего название буквально переводится как «рыба, пойманная в сети». «Пократий — паршивый любитель рыбы, обожает этот тип гладиаторов!» Диана не оценила шутку сестры. «Пократий явно не дурак. Бои мурмелонов — наверняка приносили хорошие деньги его школе. Диане стало жутко. Она очень поверхностно разбиралась в играх и типах гладиаторов, но с таким исполинским ростом и гигантским щитом Люций выглядел несокрушимым. А окрашенный в багровый цвет по поножи на левой ноге и наруч на правой руке вместе с багровой набедренной повязкой и такого же цвета щитом создавали впечатление, будто он уже искупался в крови своих противников. «У Марка Галла нет шансов!» — взвизгнула Карра и выкрикнула следом слова поддержки Люцию. «Он просто выскочка, а Вектор попал сюда только за свои таланты Лизаблюда». В какие-то веки Энни не ответила колкостью, напрочь забыв о дочке магистрата. Всеобщее внимание было обращено на арену, и даже лонисты с трепетом ожидали исхода. «Марк Гал победит!» Снова пронеслось в голове Дианы, а потом начался бой. Люций с рёвом бросился в атаку, используя щит как таран. Будучи выше и сильнее, он надеялся сокрушить чемпиона Капуи одним мощным ударом, но Марк гал был как быстрая разъяренная оса. Он уворачивался и отбивал все атаки Люция, методично нанося разные удары, выискивая брешь в защите чемпиона Неаполя. Толпа то замирала, то орала в неистовстве, и хотя два гладиатора за несколько минут так и не ранили друг друга, было очевидно, что техника Марка Галла безупречна. Он не совершал ни одного бессмысленного движения — в то время как Люций уродливо махал огромным щитом и с трудом отбивал точные атаки Марка Галла. А затем гладиатор из Капуи резко крутанулся, словно скользя вокруг Скутума, отбил левой рукой меч Люция и рубанул правой по незащищенному предплечью противника. По двой толпы пролилась первая кровь. Люций удержал щит раненой рукой, но движения его чуть замедлились, А Марк Гал закружил вокруг врага еще быстрее, словно желая добить руку со щитом. Пропустив еще удар, Лце отбросил тяжелый щит, не в силах его держать. Он проиграл! выдохнула Энни. Без щита у Люция нет шанса против Марка Галла. Диана даже ответить не успела, как гладиатор обрушился на чемпиона Неаполя. Два гладиуса рубили так быстро, что всего через несколько секунд Люций лишился не только щита, но и меча. Кровь струилась по израненному телу, а Маргал увернулся и рубанул мечом по открытой правой ноге Люция. Люций рухнул на песок. Толпа и ложа почетных гостей взорвались криком, требуя убийства Люция, который не стал просить пощады. Все ждали решения Цезария, который с улыбкой учел пожелания людей и подал знак. Пократи гневно махнул рукой, когда меч Марка Галла закрыл глаза Люция навеки. Словно бешеные собаки, сорвавшиеся с цепи, люди стали кричать, бросаться вперед и швырять на арену монеты. Все как один скандировали «Марк Галл, несущий смерть!». Бой был великолепен, а Марк гал возвысил школу Капуи, принеся ей победу в играх. Понти Вектор едва ли не лопался от удовольствия, принимая поздравления. Марк Гал снял шлем и бросил его на песок, поднял руки с мечами и приблизился к ложе почетных гостей. При виде его лица толпа взорвалась новыми криками восторга. Диана с изумлением отметила, что Марк Гал был молод. А еще. На его коже почти не было шрамов и следов болезней, что являлось редкостью для рабов. И в особенности для гладиаторов. Но главное, Диана поняла, почему Энни и многие другие девушки так его восхваляли. Гладиатор был очень красив. Овации и любовь толпы принимался спокойным достоинством, стоя с высоко поднятой головой. Диана, не сдержавшись, подняла руки над головой, и стала аплодировать вместе со всеми, выражая свое восхищение. Очередной порыв ветра сорвал платок с ее руки и унес его быстрее, чем Диана успела его поймать. Пальцы ухватили воздух, а она тут же опустила руки, пряча повязку. «Растяпа, Диана!» — шикнула Энни. «Теперь все увидят твою перебинтованную руку. Мама будет недовольна!» Диана ничего не ответила. Она смотрела на Марка Галла, который наблюдал за ее кружившим в воздухе бледно-розовым шелком. Когда тот опустился ниже, гладиатор воткнул один меч в песок и освободившейся рукой поймал ее платок. Жест был настолько неожиданным, что Диана залилась краской, а гладиатор на мгновение поднес платок к лицу, не отрывая взгляда от смущенной девушки. Диана, он меня заметил! Сдавленно сказала Энни, едва не упав со стула. Диана не стала спорить, провожая гладиатора взглядом. Он забрал меч и ушел, унося с собой тончайший бледно-розовый платок, который еще недавно был на ее руке. Диана радовалась, что в ложе все еще громко праздновали победу, и ни Талия, ни отец не заметили, что платок принадлежал ей. Всеобщим вниманием теперь завладел Понтий Вектор. Окруженный самыми влиятельными людьми региона, он всем расхваливал свою школу. Пократий не отставал, пытаясь всем донести, что будущие победы за его гладиатором Гнурром. Аврелии поднялись с мест и подошли в центр ложи, чтобы пообщаться с Цезариями. А Энни с карой снова начали спорить, но никакие аргументы дочки магистрата не могли стереть самодовольную улыбку с лица Инаиды. Диана вдруг ощутила необъятную тоску, сдавившую грудь. Она была тут лишней. Она прижала к себе раненую руку, стараясь не смотреть на арену, но ее взгляд все равно притягивали пятна крови на песке. Сегодня было убито много людей. Все вокруг азартно делили выигрыши и обсуждали ставки на будущее. Адиана никак не могла выбросить из головы того, кто напал на нее ночью и того, кто ушёл с арены с ее платком. Попытаются ли ее саму убить еще раз? Зачем гладиатору её платок? Ответов не было, зато боги ветров, словно играясь, окончательно растрепали ее прическу.